Глава одиннадцатая Повторю общеизвестную банальность. В менеджменте очень существенную роль играет планирование. Я бы сказал даже ключевую, но в науке управлять едва ли не все разделы ключевые. Достаточно провалиться в каком-то одном аспекте, и на смарку пойдет решительно все. Тем не менее... Правильно спланировать последовательность дел, мероприятий и событий это означает сделать очень серьезную заявку на успех задуманного. Собственно, потому планированию уделяется столько внимания при обучении управленческих кадров, да и рядовым участникам рабочего процесса тоже лучше кое-что понимать. Это может существенно увеличить эффективность их труда. Именно потому мы с Миланой потратили трое суток, чтобы объяснить жителям звонких ключей Что, как, когда и зачем они будут делать? Справились быстрее, чем я рассчитывал, ведь повседневные дела никто не отменял, и время на совещания приходилось каждый раз выкраивать то в ущерб отдыху, то еще чему-то. А баронет Тупер местные вообще второй раз поразили до глубины души, теперь уже своей способностью схватывать на лету новую информацию и концепции. «Ты не представляешь, как я мучилась со своими, в смысле каренными сервами, когда купила первую тягловую химеру и республиканский оборотный буксируемый плуг!» Жаловалась она мне. «А я ведь тоже попыталась сначала объяснить и только потом приказывать. В итоге на первый весенний сев пришлось сгонять крестьян едва ли не палками, и то половина так и норовила ночами улизнуть к своим полям, начать их копать по старинке, Хотя я лично пообещала, что распаханы будут все поля и еще сверху. Здесь совсем другое общество. Пришлось объяснять мне ей. Очень высокая коллективная ответственность, но и коллективная власть. А в королевствах феодал Самодур может что угодно приказать, зато виноват в случае провала будет землепашец. Сама понимаешь, какое отношение в таком случае будет к инициативам сверху. Хочешь сказать, ключевские не под твою дудку сейчас пляшут?» Скептически хмыкнула блондинка и ехидно прищурилась. «И это не из-за тебя пошла вся эта, как ты говорил, движуха, вот, ну совсем не сверху». Вместо ответа я подергал собеседницу, за рукав домотканной кофты, а потом демонстративно пошевелил полой своей безрукавки, точно такой же, что таскали все местные. «Что сказать?» Глупо ходить в броне, пусть даже и в очень удобной ренийской броне, по мирной деревне. В гражданке все равно как-то комфортнее, и в огородах копаться, и все остальное делать. Ты ведь поняла, да? Глядя, как задумчиво нахмурилась аристократка, кивнул я. Причем поняла еще в первый день, как в ключи попала, иначе бы не озаботилась с ходу платьем на здешний манер. Только не дала себе труда сформулировать это понимание словами. «То есть нас слушают потому, что мы сначала сами вошли в их общество?» Медленно проговорила Пер. «Верно. Мы сейчас первые среди равных. Но сначала стали равными и только потом первыми», — согласился я. «Пусть даже этот процесс прошел очень быстро, буквально за пару дней. Кстати, даже не думай повторять такое в баронстве». «Хм...» Милана посмотрела на меня из-под лобья. Черт, кажется, я слегка недооценил силу влияния социальной среды. Сначала простонародные фразочки, а теперь леди управляющая всерьез рассматривает то, на что ни один ареста в жизни бы не решился. — Потому что тебе никогда не стать для простолюдинов из королевств равной, — с нажимом произнес я. — Понимаешь, ты благородная, твое положение выше их, и для них это естественно. Если попробуешь сама себя унизить в их глазах, — я запнулся, пытаясь подобрать слова помягче, — то явно продемонстрируешь отнюдь не лидерские качества. Такая культура и такой менталитет. У отвальных, сама видишь, все по-другому. Баронетта определенно была со мной не согласна, но промолчала. Разумеется, оставшись при своем мнении. Блин, нет, так дело не пойдет. К счастью, я уже достаточно размышлял над тем, куда в этот раз занесла меня нелегкая, сделав ярлом. Потому мне было что сказать. Видишь, как легко и просто ключевские используют общие вещи и предметы, быстро договариваются и вообще отлично работают сообща. Знаешь почему? Потому что каждый из них, каждый, может завтра выйти за чистокол и умереть в двух шагах от дома. Но при этом деревня уцелеет. Соседи разберут по себе детей и будут любить как родных. Престарелую бабушку тоже найдется кому опекать. Здесь нет чужих. Любая попытка провести границы между людьми — это коллективный шаг на тот свет. Просто не хватит ресурсов выжить. Я прервался, чтобы сделать вдох. Но это работает только потому, что вокруг шрам. Убери его. Знаешь, что начнется? От так восхитившего тебя общества не останется и следа за три-четыре поколения. Высвободившиеся силы и ресурсы люди пустят не на усиление коллективного процветания, а начнут грести под себя, для своих семей. А что, теперь-то они так смогут прожить. Значит, в первую голову надо о себе и своей родной крови думать. Тот же староста с удовольствием попытается интригами собрать себе побольше власти над соплеменниками а те тоже начнут думать о наращивании и благополучии своих семей, а не всей общины. Так, глядишь, через сотню лет и свой барон заведется, вылупится из того ярла, что первым поймет, куда пристроить находящуюся у него в руках военную силу из числа лучших воинов поселения и сможет как-то собрать себе под крыло таких же из любого соседнего села для получения решающего преимущества. Баронетта задумалась. Минуты через две неохотно кивнула. — Ты, как всегда, прав, Арн. Пер подняла на меня взгляд, и я вдруг понял, что она серьезно расстроилась. — Получается, мы, люди, можем достичь чего-то такого, только из-под палки? Вот нифига девушку приложила. Еще немного, и я так ее слезы увижу. Не ожидала циничной и расчетливой красотки такого прямо-таки махрового идеализма. «Ну почему только?» – нарочито наигранно подмигнул ей я. «Если есть противовес палки, скажем, булка, то еще лучше выходит. Кстати, поздравляю, ты только что сама заново открыла принципы положительной и отрицательной мотивации, про которые я тебе рассказывал три года назад. Ну а теперь-то что?» Я рядом с тобой, до сих пор себя словно малолетняя дурочка ощущаю. Мало того, что ты столько знаешь, ты еще и видишь любую ситуацию насквозь. С глазами на мокром месте через силу улыбнулась она мне. Вот уж нет. Я притянул девушку к себе, прижал к себе, и красавица уткнулась мне носом в плечо. Дальше пришлось увещевать, поглаживая свободной рукой, золотистую макушку. — Поверь мне, я знаю очень мало, и вот честно, мог бы вернуться в прошлое, постарался бы запомнить куда больше всяких полезных вещей. — Мне бы тоже маму-магистра с республиканским образованием, — пробурчала мне в отворот без рукавки Милана. — Извини. — Все в порядке. Я заставил себя опустить на голову собеседницы ладонь и продолжил гладить. Чуть не спалился на ровном месте попаданец хренов. Если ты думаешь, что в Лиде со структурой общества все хорошо, боюсь, мне придется тебя огорчить, и там далеко не гладко. Мягко говоря, не гладко. Уничтоженный институт семьи... Социальная система, выталкивающая на самый верх эгоистов, ни в грош не ставящих кого-то, кроме себя, и поверх всего откровенная фашистская идеология, придуманная повелителями жизни, теоретиками, хреновыми, чтобы оправдать все это. Здорово, правда? В нашем мире идеальных мест нет. Медленно повторил я и все-таки решился озвучить то, к чему периодически возвращался в мыслях с момента первого посещения Рении. «Дом, да. Но дом не может стоять в пустоте. А приткнуть его некуда. Ни одно здешнее общество для моей разношерстной семьи не подойдет. Зато мы можем попытаться такое место создать». Я невольно улыбнулся кривоватой улыбкой и уточнил с маленькой палкой, которой нельзя будет завладеть кому-то единолично, и большими вкусными булками за правильные поступки. Слово «идеология» так и просилось на язык, но я все-таки не выпустил его наружу. Там, где я родился, последние десятилетия идеологию объявили чем-то вредным и ненужным, и, надо признать, некоторые основания на то были. Мила чуть отстранилась и промокнула уголки глаз откуда-то добытым кружевным платком. Никаких глупых вопросов вроде «А меня позовешь?» она задавать не стала. Правильно, куда же я денусь-то? И верных людей не бывает много, верных и хорошо мотивированных. Кстати, о мотивации. А пока тренируемся на замечательном учебном пособии, которое волей и случая так удачно оказалось под нашим контролем. — Ты лучший коротко сказала мне блондинка но от тона и последующего поцелуя меня буквально бросило в жар хорошо что для разговора мы выбрали местечко вдали от чужих глаз и ушей пойду прослежу чтобы проблем не было что же осталось теперь только сдержать данное обещание еще одно черт что ж тоже мотивация хороший менеджер должен уметь мотивировать все включая себя Хшш. ну да понимаю кому угодно надоест что его битый час перекатывают сбоку на бок заставляя вытягивать лапы крылья и хвост скребут чешую впрочем уже все я поставил крылатого почтальона на лапы и взялся за контейнер с письмами следы от операционных разрезов не обнаруживались даже с лупой Рефлексы в норме, тестовый полет с полной нагрузкой на полсотни кругов пройден, после чего я учинил повторный осмотр. Да, обжегшись на молоке, начиная ждуть на воду, зато теперь я точно был уверен, долетит. Проблемных мест, пострадавших от давления тьмы, в организме вестников физически не осталось, я их заменил. По сложности что-то вроде капитального ремонта радиоуправляемого автомобильчика, но не детской игрушки из пластика, а как настоящего, с двигателем внутреннего сгорания, подвеской из стальных пружин и прочего. Вроде и легче, чем с большой тачкой, но на самом деле нет. Что ж, лети, ящерка! Ящерка не полетела, а довольно грациозно взбежала по бревенчатой стене, дырявя дерево коготками. Выбралась через полуприкрытое окно на стеклянную крышу лаборатории и только там расправила крылья. И еще несколько секунд раскачивалась на лапах, примериваясь к старту, прежде чем взлететь. Нагрузить мне почтальона пришлось раза в три больше, чем обычно. Причем добрая треть бумаги пришлась на долю Миланы. Это на словах она про крестьян Маннера Бертран говорила «сами справятся». А на деле накатала едва ли не полкило ценных указаний советов и рекомендаций еще и семена гибрида полыни и местные лесной травы хорошо растущие в тени деревьев выклинчила растительная гадость надо признать получилась у меня первостатейная лучше даже к носу не подносить от одного запаха начинает челюсти сводить Соболь, которому выпала почетная обязанность ждать реакции травоядных тварей на выращенные магией посреди полянки и подарочек, минут двадцать в красках и выразительных жестах показывал, как отреагировал на вкусняшку залетный винторогий сайгак. Хотя, думается мне, снайпер-2, десятка, все-таки слегка преукрасил компенсируя свое трехдневное сидение в кроне кедра в засаде. Ну что поделать? Узнать результат нужно было из первых рук. Зато моя аристократка, зашедшая что-то у меня спросить, на середине отчета немедленно загорелась попробовать новинку с такой-то рекламой. По ее плану, высаженная в баронстве трава, инструкция прилагается, к успеет вырасти, дать семена, еще раз вырасти и еще, а потом сервы сверх горьким сеном яблони и вишневые деревья обвяжут против зайцев. Ушастые сволочи зимой брезгуют жухлой и побитой морозом травой и начинают жрать кору с деревьев. Но не абы каких, а предпочитают фруктовые. Настоящая беда. Еще и селки часто умудряются как-то обходить. Я поднял голову, улыбнулся, в очередной раз полюбовавшись, белеса голубым небом прямо через прозрачную крышу. Вот уже и лето на подходе. Крышу из стекла, как и саму лабораторию, обеспечила мне Милана. После памятного разговора блондинка наглядно продемонстрировала, что раньше не так уж сильно напрягалась, помогая мне. Зато теперь мне стало понятно, как баронетта управляющая смогла таки передавить косность крестьян Карины. Пер умудрялась быть сразу везде, держать в голове с десяток одновременно ведущихся дел и появляться именно в тот момент, когда той или иной рабочей группе требовалась помощь сверху. Черт, да я собственными ушами недавно слышал, как не есть что-то спрашивая у аристократки в деревенском платье, называл ее внученька. Если самого себя я еще с земных времен считал хорошим манагером и сносным начальником отдела, то Милу следовало признать едва ли не гением менеджмента. Без шуток. Собственно, ей только знаний и опыта не хватало раньше, чтобы развернуться. Ну и упомянутой высшей мотивации в виде заманчивой конечной цели. И вот теперь она развернулась, что называется, по полной. Так развернулась, что фактически заняла мое место. Нет, не так. Я впервые в жизни оказался на месте собственника, некоего бизнеса, которому невероятно повезло нанять действительно толкового гендира. Нет, мы продолжили советоваться по проблемным моментам, кстати, обычно не вдвоем, а в впятером, я, мило Неясь, Баюн и сама собой занявшая роль лидера силовой группы деревни Таня. Но лично держать руку на пульсе, чтобы разгребать, а лучше предотвращать проблемы, больше не требовалось. Потому я смог сконцентрироваться на тех вещах, что сделать под силу было только мне. Я про магию и аспекты ее практического применения, вроде горького гибрида. Кстати говоря, с семенами травы, делающие живые изгороди зарубежников невкусными для травоядных, я запарился конкретно. Пришлось набрать едва ли не мешок. А что делать? Сам запланировал сходить в гости к соседям, нужно было что-то на обменный фонд. А еще я внезапно для себя вынужден был примерить должность владельца охотхозяйства. Вот такие выверты судьбы. Думаю, Сатара хохотал бы до упаду, если бы узнал. В том, что пустующая изба оперативно превратилась в лабораторию виталиста, главная заслуга принадлежала, как ни странно, моей волкоухой помощнице. Тварей после выплеска без выплеска зимой и весной изрядно поуменьшилась в числе. Они банально друг друга пожрали. А с приходом тепла и вовсе стало хорошо. Многие травоядные вернулись в степь, а за ними и чистые хищники. А те немногие, что остались на условных владениях звонких ключей, быстро кончились. Большинство травоядных монстров тани были на один удар, а что касается волков, белок и разных варанов со змеями, то на два-три. На два-три, нанесенных с такой скоростью, что муха не успевает отреагировать, не то что тварь в несколько центнеров весом. Разумеется, Тане и ее отряду поддержки приходилось дожидаться, когда чудовище отойдет подальше от мертвого бора, чтобы прикончить его, не компрометируя деревню. Но это была по большому счету единственная сложность. Косточка с Соболем отлично справлялись и со слежением за мутантами, и с тем, чтобы вывести волкодевушку на ударную позицию в нужный момент. Ну а дальше, как я уже сказал, раз и готово. Да, вы правильно поняли. В этих охотах я не участвовал. Совсем. Хотя в первый раз сидел как на иголках, ожидая возвращения Химеры. А перед выходом едва не заинструктировал ушастую красавицу в усмерть, напоминая, в каких ситуациях стоит нападать, а в каких бежать. Но все обошлось, конечно. И в первый раз, и во все остальные тоже. Чего, понятное дело, и следовало ожидать. Гидры по лесам благоразумно не бродят, а из остальных измененных по-настоящему Таня опасен разве что Нориец. Однако на Тигрова так у Таня просто не выйдет. Пересилить обеспеченную потомственными лесовиками-зарубежниками маскировку в лесу суперкошки разве что случайно может повести Но и на этот случай у химеры имелся мой артефактомед. Да, сбылась моя самая первая в этом мире мечта – покончить, наконец, с опасными походами за мясом и ливером тварей. Ровно четыре года понадобилось. Зато пришлось вместо этого возиться с уже добытыми органами и тканями мутантов. Говорю же, Сатара определенно посмеялся бы. Да, я не сказал таки, как связана прозрачная крыша и усилия ушастой красавицы. Все просто. На ставшей временно более-менее безопасной территории, наконец-то стало можно вести масштабные лесозаготовительные работы, куда меньше заботясь о тишине и оставленных этой деятельностью следах. Заодно серьезно упростился труд логистических команд, перетаскивающих на своем горбу части привезенного караваном Рамона заказа. Первые же свежие доски пошли на создание должным образом оснащенного лабораторного помещения. Летом в здешних широтах обычно ясно и солнечно. То, что надо для работы с микроскопом и растениями. Изначально, кстати, я сам в плане место для себя не выделил. Решил и так как-нибудь обойдусь. Что ж, можно гордиться ученицей. Милана в ходе совещания смогла таки самостоятельно определить узкое место, ограничивающее производительность труда мага жизни, и сходу без подсказки нашла решение. Повторюсь, талант. — Дорогой, не хочешь пообедать? — заглянула в дверь Таня. Видимо, ловить в окрестностях было решительно нечего, раз она уже вернулась. — Дорогой? — удивился я. — Милый тебя так называет пожала плечами волка девушка старательно показывая что она просто повторила за подругой я бы даже поверил если бы не предательски дрогнувшие уши понятно опять кто то рассказывал сказки или еще чего натана как выяснилось безумно любила слушать чужие истории особенно о местах где у нее и шанса побывать не было по моему она из за этого даже простила баронетте было и поползновение Я сама готовила. Не увидев от меня какой-то однозначной реакции, вкратчиво уточнила Химера. Одной белобрысой интриганке надо сделать втык за то, что сбивает с пути младших. Или нет. У бывшей подопытной Химеры социализация куда как лучше, чем у ведьмочки-затворницы, но тоже не особо. — Конечно, идем. Как раз вовремя. Продемонстрировал заинтересованность я. Шах и мат обидеться волкоухая на меня не сможет из-за печати, а вот расстроится очень даже. И опять предатели уши сдали хозяйку, довольно встали торчком. Надо сказать, изба Наташи, почти избавленная от магического и организационного хлама, стала сто крат уютнее. Во всяком случае, для меня перестала напоминать рабочее место, сирич, помесь офиса и лаборатории, и перестала быть проходным домом. Теперь все совещания шли в общинном здании. Из атмосферы выбивалась разве что система трансфера крови и неизменные пузырьки под зелье и компоненты, но это уже неизбежное зло. Но если изба за вычетом отдельных деталей просто вернулась к прежнему виду, то с самой хозяйкой дома изменения произошли куда как более разительные. Ната ожила, по-другому и не скажешь. Кожа приобрела нормальный, здоровый оттенок, на щеках поселился румянец, обогатилась мелкая моторика, навсегда исчезло равнодушное и усталое выражение из глаз. Кто бы мог подумать, что всего лишь несколько гибких трубок и пустотелых игл смогут сотворить настоящее чудо. Надеюсь, вестнику хватит сил с письмом от Фираниэль притащить еще медицинский груз. Не стеклянный, так глиняный резервуар местные осилят. А вот остальное ювелирам из городов королевств не под силу. Новую станцию с частично кустарными элементами подарю другой деревне. Выйдет отличный жест доброй воли и прекрасный задел на интенсификацию меновой торговли. Ммм, а вкусно! Суп, пюре из шампиньонов просто выше всяческих похвал. Не скрывая восхищения, признался я, отодвигая пустую тарелку и вставая. Тоже маленький подвиг — вдали от цивилизации приготовить блюдо ресторанного уровня. И даже сливочный привкус, как от настоящего молока. Ната подсказала, какие травки поискать в лесу для вкуса. Чуть покраснев и потупив взгляд, призналась Химера. Посмотрев на мелко дрожащие от похвалы пушистые треугольники, я не удержался и провел рукой между ними по волосам. Раз, другой. — Хррррр. — Да, определенно. Таня раньше себе такой открытой демонстрации удовольствия не позволила бы. По крайней мере, не тогда, когда мы не наедине. Я перевел взгляд и едва не фыркнул. Наташа завидовала. Ну или как интерпретировать взгляд в сторону и чуть надутые щечки? Пришлось вытянуть другую руку и повторить процедуру. Н да, ей нравится. Урм! Заметила конкурентку, полуволчица, и, внезапно поднырнув под руку, быстро шагнула ко мне, ткнувшись лбом в правое плечо. Теперь, чтобы продолжать ласку, мне пришлось полуобнять химеру и положить ладонь на макушку. Толчок в другое плечо повторив маневр с полуобъятием я с трудом подавил тяжелый вздох дорогой а почему я чувствую себя как папочка двух мелких дочурок ох нет дурные ассоциации прочь прочь из моей многострадальной головы у меня же потом не вста хотя конечно встанет я же виталист но все равно на хрен такое я вам не какой то там извращенец так натана как можно более твердо сообщил я левой макушке С завтрашнего дня ты мой ассистент в лабе. Будешь мне помогать. Вот лаборантку того — это вообще самое, что ни на есть классика. Я заодно хоть нормально уединиться смогу с темной красавицей. А то, блин, какая хрень в мысли уже лезет. И это несмотря на прижатый к моему боку шестой размер. Надо только, сучок, запор для двери со склада не забыть заранее утащить. — Ты же маг, — со значением подтвердил я. — А маг просто обязан быть ученым.